охранник промолчал. Потом покосился на лежавший рядом с купцовым шокер и нехотя выдавил. Наши парни с ними, короче, конфликт спровоцировали. А через минуту на мах очкопы слетелись и всех типа повинтили. Это ж надо, какая бдительная полиция в городке. Она всегда бдительная, особенно когда и заранее занесешь. Оскалился Игорь. Слышь, Питер. Давай теперь я спрошу. Попробуй. Как договариваться-то станем? Думаешь, стоит? Без вариантов. Ты и Таху нашу срисовал? Само собой. Еще в поселке. Ну вот. Там внутри четыре человека. С дубьем и с волынами. А еще одна точила с народом, и Череповца навстречу подорвалась. Так что скоро будет вам встреча на Эльбе. Хм, грамотно. А ты думал, мы здесь китайская кроссовка щи хлебаем? Ну так чего? Будет базар или как? от чего ж? Можно и побазарить. Давай, излагай свои аргументы. А мы с Яной Викторовной послушаем. Бажанов выслушал очередную порцию длинных вызовов гудков и раздраженно шарахнул кулаком по приборной панели. Да какого хрена? Что у него там? Банан в ухе? Павел Тимофеевич, да не психует и так, все пучком, миролюбиво сказал сидящий на руле дядя Кока, получивший свое прозвище за поразительное сходство с одноименным героем из фильма Сергея Соловьева. В данном случае речь идет о фильме «Черная роза» эмблема печали, «Красная роза» эмблема любви с ноской. Но мало ли что у них там могло. Может, некомфортно ему сейчас по трубе базланить. Вот именно что, немало. Психанул Бажанов. А ты тоже шумахер, блин? Чего уж трамвай не в состоянии объехать. Так нечего фуром на таран пойти? Огрызнулся дядя Кока. Думаешь, быстрее получится? Да и какой смысл? Нам промеж тех бревновозов все едино не вклинится А смысл такой, что мы их не видим, придурок. И в чем трагедия? Куда они на хрен денутся? Философски пожал плечами водила. Как съедут на обочину, так и увидим. Мимо не проскочим. А если не сдадут? Они съедут, так скоро опёнки будут. Там как раз дорога на Леспромхоз уходит. Эти бобры явно туда уйдут. Вот тогда Мазду и нагоним. Опять же, пацаны должны быть где-то на подъезде. Ты бы лучше им позвонил, узнал, где они чего. Жену поучи, борчи варить. Бажанов обратился к сидящим на заднем сиденье бойцам, скучающему молчаливому кардану и истово страдающему, нервно теребящему в руках резиновую дубинку Гордееву, в котором Купцов сейчас без труда опознал бы того самого качка с жином, из-под чьего носа он столь эффектно ускользнул в звездочке. К слову, это именно Гордей накануне в Питере пропас фронтеру от дома Осеевой через офис магистрали, И аккурат до аэропорта Пулково. А после его все на тех же своих четырех БМВшных колесах добрался до Вологодского городка, поступив уже в непосредственное подчинение господина Бажанова. Игоря этого давно знаете? Никаких фокусов подстав с его стороны ждать не приходится? Игоряныч реальный пацан. Вынес свое авторитетное суждение Кардан. Ну-ну. Босс. «Ты же отдашь мне этого питерского!» Обиженно немного по бабье взвизнул Гордеев. «Хотя бы на пару минут. Я эту парлу...» «Заткнись, Гордеев! Ты сегодня и без того с горочкой на косорезе!» Оборвал его Бажанов. И недовольно отвернулся, умом понимая, что на самом деле никаких претензий Гордею быть не может. Тот честно и старательно выполнял поставленную ему задачу – контролировать выход из гостиницы. Кто ж мог предвидеть, что этот Купцов окажется таким прытким? Кто-кто? Да вот как раз он сам и должен был просчитать все возможные, включая самые невероятные варианты развития событий. Так что, по большому счету, себя и спрос, в том числе за более чем странное поведение Игорька, который блестяще справился с дебютом операции по захвату питерских гостей, однако в дальнейшем повел себя, мягко говоря, неадекватно. Павел Тимофеевич выругался и снова взялся за телефон. «Значит, если мы отдадим тугомент, вы нас отпускаете на все четыре стороны?» уточнил Купцов. «Без вопросов», – уверенно кивнул Игорь. «Вон мобила опять надрывается. Отзовись, и Паша тебе то же самое скажет». «Паша?» – навострила ушки Яна Викторовна. «Бажанов? А хер его знает, как его фамилия». Я к нему в паспорт не заглядывал. Дрын? Он и в Африке дрын. И в Череповцы обратно дрын. Значит, все-таки он. Что, ваш знакомый? Подивился Купцов. Вроде того. Хмуро кивнула Асеева. Нет, я, конечно, допускала, что Бажанов имеет самое непосредственное отношение к этой истории. Но чтобы участвовать в ней самолично... Хм. Вот уж действительно не стареют душой ветераны. А если не отдам? Бумагу. Возобновил торг Леонид. Скоро сплошняковый лес пойдет. Там парни стопудово нагонят. И сзади, и спереди. Короче, возьмут в клещи и... Учти, останавливать станут жестко. Да, может, ты на гаишный пост надеешься? Не стоит. До ближайшего верст 30 пилить. Так что не дури, сходи с колеи. Вас никто пальцем не тронет, обещаю. Даже ты... Что я? Неужто не тронешь? После всего того, что промеж нас случилось? Слово даю. Я ведь сам виноват. Грамотно ты меня уделал. Чего уж там. Как сообразил-то? Купцов в ответ загадочно улыбнулся и процитировал. Вот так шпион был пойман у самой границы. Никто на нашу землю не ступит, не пройдет. В Алешкиной коллекции та пуговка хранится. За маленькую пуговку ему большой почет. Цитата из народного варианта некогда популярного стихотворения Евгения долматовского «Пуговка» 1939 год. Сноска. Не понял. Да это я так о своем. Не обращай внимания. Леонид сделал вид, что в последний раз глубоко и серьезно задумался, подхватив раскалившуюся трубку с кучей непринятых, вызвал последний исходящий. «Ты там че, Игорек, совсем оструел в натуре?» Вместо традиционного слушаю, ворвало через динамик в купцовское ухо, негодующе раздраженное. Во-первых, это не Игорек, а во-вторых, здрасте, меня зовут Леонид Николаевич, с кем имею честь? Ответом повисло недоуменное молчание. Похоже, невидимый абонент лихорадочно восстанавливался после такого вот вербального нокаута. Ну, не хотите представляться, ваше право. Что до нас, то мы сочли возможным внять доводом вашего товарища и принять ваши условия. «Какие условия?» – отозвалось после паузы настороженная. «Я говорю, мы сдаемся». «Леонид Николаевич» – испугалась Асеева. «Что вы делаете?» «Разве не видите, Яна Викторовна?» «Сдаюсь перед превосходящими силами противника», – равнодушно пояснил Купцов и включил аварийную световую сигнализацию. Не уходя с единственной, хоть тут повезло, полосы, он снизил скорость и через пару секунд остановился, что называется посредь дороги. Соответственно, за ним вынуждены встали два бревновоза и джип-преследователи. преследователей развяжи», – требовательно приказал Игорь, не вполне понимая маневра. «Само собой», – кивнул Леонид и действительно высвободил запястье лжеохранника. Вот только предварительно снова пропустил через него энное количество электрозарядов. «А что, хорошая штука?» – констатировал Купцов, наблюдая за реакцией забившегося в конвульсиях Игоря. Только, похоже, аккумулятор подсел. В первый раз поинтереснее корчился. С этими словами он брезгливо перегнулся через наэлектризованное тело и толкнул правую дверцу. Ни хрена себе риска!» Поперхнулся, обалдела водитель второго лесовоза, наблюдая, как из ненормальной, по его оценочному мнению, Мазды, на дорогу со стороны пассажирского сиденья выпало и покатилось вроде как человеческое тело, мужеского, судя по одежде, полу. «С ума соскочить! Это же беспредел, Галимый! Они там чего? Типа во времени заплутали?» Рука водителя невольно потянулась к монтировке. Однако Мазда, взрывев мотором, уже рванула с места. Перевозчик бревен проводил беспредельщиков ошалелым взглядом. Пару секунд спустя он вознамерился было вылезти из кабины и пойти глянуть, что там с выкинутым пассажиром. Живой ли? Однако в зеркало заднего вида разглядел, как к телу набегают два дюжих конкретных лба. Причем один с дубинкой наперевес. «Да нафиг мне сдались эти говнотерки!» – резонно рассудил водила и на всякий случай не без интереса продолжил наблюдение за разворачивающимся на его глазах детективным хоум-видео. Давненько на его памяти не случалось на трассах такого вот кина. Первым, до цинично выброшенного на дорогу тела, добежал с виду неповоротливый кардан. «Игоряныч, ты чего? А? Ты живой?» Он осторожно перевернул неподающего признака в жизни Игоря на спину и облегченно выдохнул. Увидев, что очень странные, остекленевшие, словно у мертвеца, глаза собрата по оружию, все-таки моргают. «Чего с ним?» – подлетел к ним запыхавшийся Гордей. по ходу они его источил и выкинули», – резонно предположил Кардан и добавил почти восхищенно. «О, дают питерские, жгут не по-детски, надо Тимофеевичу сказать». С этими словами Гордеев кинулся обратно к Тахе. Однако та уже накатывала по встречке, игнорируя визги клаксонов, уклоняющихся от лобового столкновения машин. Все в тачку, быстро! Высадавшись в окошко и перекрикивая клаксоны, завопил на раз-два просчитавший ситуацию Бажанов. «Пал Тимофеевич, эти суки, они... Они Игоряна уделали!» «Да оставьте вы этого мудака!» Я сказал машину, живо! Подчиняясь приказу, Гордеев покорно загрузился в джип. «А вот кардан...» Даром, что по образу и подобию у бычара. Оказался более сердобольным. Сперва он оттащил бесчувственное тело Игоря с проезжей части на обочину и лишь затем вернулся к машине. Таха запоздала бросилась в погоню. Блин, а ведь какие кадры могли получиться? Буквально застонал от досады перевозчик Брёвен, который сегодня, как назло, выехал в рейс без видеорегистратора. Это ж какие бабульки можно было с НТВшников срубить за эксклюзив? Следом в водительском мозгу мелькнула абсолютно справедливая мысль о том, что в принципе следовало бы поставить в известность об этой дорожной разборке полицию. Однако мысля именно, что мелькнула и тут же улетучилась в неизвестном направлении. Потому как бабулек от копов всё едино не дождёшься, а вот геморроя отгребёшь по полной. И вообще... Тише будешь, дальше едешь.